Глава восьмая. Ледяная тюрьма. После того, как учебный спарринг превратился в испытание нервной системы, Ник уже не мог сосредоточиться на тренировке. Хотя для вида они с Ани и отрабатывали приемы, все равно оба невольно то и дело косились на Лира и Дафну. Игнорируя все вокруг, Хеллхэт теперь сидел на корточках и с неправдоподобным усердием чинил один из перегоревших кристаллов. Дафна же, скрестив на груди руки, стояла поодаль и наблюдала за ним. Выражение ее лица было странным, будто Даф видела Лира, но не узнавала его. — Почему они ведут себя так? — спросила у Ника Аня. Выпад, защита, контратака. Она воплотила на практике ровно все то, что он только хотел сделать, прочитав его мысли. Как будто не знают друг друга. Контрзащита, маскировка, перенос. Ник уловил ее задумку моментально. Шансы одному из них одержать верх были равны нулю, что делало поединок бессмысленным. Как будто поссорились, но оба притворяются, что это не так. Может, это не так? Да, Ник, конечно. И что имел в виду Лир, сказав, что не смог бы меня убить, даже если бы захотел? Что? Эй! «Атака с задержкой! контртемп, контрответ. Так они перемещались по поляне около получаса, оттачивая движение. Тейн с Шаном тоже забавлялись, совсем не воспринимая тренировку всерьез и обсуждая какой-то земной ресторанчик в Стокгольме. «Нет, так не пойдет!» — крикнул Лир, наконец увидев их притворство. Отряхнув о штаны руки, он поднялся на ноги и сделал жест, призывая их сделать перерыв. «Аня Ник!» «Вы можете как-то закрыть мысли друг от друга?» «Нет», — не задумываясь, соврали те одновременно. «Я просил не лезть в мою голову», — прогрохотал в ответ Хелхейт. Он загородил от них свой собственный разум бетонной стеной и продолжил слух. «Тейн, Шандар, помогите им в таком случае!» Шан радостно подскочил к Нику, но Лир быстро стер улыбку с его курносого лица. «Нет, учимся играть в команде!» Аня с Ником против Шандара и Тейна. — Но у нас сил не равны. Тейн недовольно закинул на плечо свой меч. — Я так не хочу. Я так не играю. — Землянка не кусается, — хмыкнула Аня. — И обещаю не читать твои мысли. — Ага, обещает она. — На войне никто не спрашивает, чего мы хотим, — отрезал Лир. — За дело. Сдрогнув, Тейн снова выставил клинок. И Аня, подмигнув Нику, Тут же пошла в атаку. Соревноваться бок с обок с ней было уже веселее, однако не так интересно, как дальше наблюдать за Лиром и Дав. Раздав указание, Хел подошел к сестре Ника. Та не ушла, но сделала вид, что не замечает Фамора. Несколько минут они наблюдали за спаррингом, а потом, не глядя на дав, лир что-то сказал. Да и Тьянка ответила: На ее еще бледном лице проступил румянец. Они обменялись еще парой фраз. И через минуту уже болтали, как влюбленная парочка на первом свидании. Вот только это не было так. Ник давно заметил, что всегда, когда еще удав и терра были неприятности, со старейшинами, с фаморами, с каким-нибудь неудачным экспериментом в Храдее, они делали вид, что просто обсуждают очередную романтическую прогулку, а потом оказываются в завалах какой-нибудь пещеры на краю суталы. Это по работе, ты не поймешь, говорили Нику. когда он был совсем маленьким. «Это просто гуляли, это случайно», говорили ему, когда он стал подростком и перестал верить в прежнюю чушь. Ник ненавидел, когда ему врут. Еще больше ненавидел, что к нему до сих пор относятся, как к ребенку, не постичь что-то серьезное. Он был на войне, черт возьми. Ему не нужен этот дурацкий тренировочный спарринг. Ему нужна правда. Он может помочь. «Он может спасти!» «Он может убить!» Клинок Тейна пронесся перед носом. Ник отклонился и поставил блок, не нападая в ответ, лишь растягивая время, думая. Чего Аня, фехтующая с Шаном рядом, не понимала, так это того, что накал в отношениях Лиры и Дав был вовсе не по причине какой-то романтической белиберты не только, по крайней мере. Они что-то скрывали, что-то, что перемирие между даитянами и фаморами не решило. "Защищайся!" воскликнул Шан и занес меч у Ани над головой. "Ник!" позвала она. Ник мысленно кивнул. Когда Шан сделал выпад, перенеся весь вес на правую ногу, он подставил подножку, и рыжеволосый даитянин, не удержавшись, рухнул на землю. "Защищайся!" передразнила Аня с усмешкой. Дафна и Хелхейд продолжали шептаться. Как Ник не пытался, не мог их услышать. Но на миг все же сумел, не огибая бетонной стены из периферии, заглянуть на себя глазами Лира. Что он увидел? Аня и Ник спина к спине держались в унисон, помогая друг другу и отражая удары чужих соперников. Каждое движение одного плавно переходило в движение другого. Не львица и лев, но отлаженный механизм. «Единое целое, которое...» «Блефует!» Халхед выставил его из своей головы бесцеремонным пинком. У Ника аж загудело в висках, будто его и правда стукнули по голове. Пришлось на некоторое время и правда заняться фехтованием Стейном. «Думает, что поэтому неуязвимы!» Донес отрывок разговора ветер. Ник прислушался. «И даже не подозревает, что это видно!» Согласилась с Элиром, дав. Что именно? Как они обмениваются мыслями? Вглядись, Лир. На кратчайшую долю секунды они замирают в такие моменты. Шанс Шанстейным не замечают, но если бы их противником был Хараун, или. Им бы пришлось не просто общаться куда быстрее, но и успевать защищать свои мысли от врага. А ведь когда? Ник, двенадцать часов! Пучок Аниных волос хлестнул его по подбородку. Он повернулся. но не успел парировать и меч Штейна, благ заранее защищенный, ударил его по ребрам. Фомор самодовольно причмокнул губами и быстро отскочил в сторону, чтобы не получить сдачи. «Я предупреждала!» — добавила Аня. «На доаре и на циферблате шестнадцать часов!» Ник потер и шип морщась. «Синяк будет знатный!» «Уточнять надо!» «Если бы ты не отвлекался, не нужно было бы предупреждать вовсе. Чем ты занят?» Без слов Ник указал взглядом на Дафну и Лира. Оба выглядели слишком серьезно и то и дело оглядывались по сторонам, точно боялись, что их услышат. Мне тоже надоели их секреты. Подслушивать нехорошо, но ведь слышать никто не запрещает. Аня заговорчески прищурилась. Возникший из-под ее клинка бриз обогнул поляну и подул в лицо, позволяя расслышать разговор. И как Ник сам не догадался до этого? «Думаешь, эти уроки им помогут?» Негромко продолжала Дафна. «Нет, но, по крайней мере, отвлекут на время от реальной проблемы. К тому же, посмотри, как им весело. Особенно Тейну с Шандаром. Кто бы мог подумать, что Дейтьяне и Фамура однажды вновь будут сражаться плечом к плечу?» «Рано или поздно, Лир, придется им рассказать, о... Выпад Шана опять отвлек. Ник присел, уклоняясь от клинка, и перекатился по земле. А когда Шандар бросился следом, Аня выбила оружие у него из рук. Тейн за спиной опять начал возмущаться о неравенстве сил, но внимание Ника переключилось обратно. А Смерон и Хорал могли получить свои силы. Невозможно. Лаборатория была уничтожена, Дав. Да? Тогда, может, пойдешь и спросишь у него самого? Может, и пойду и убью, наконец, его за все, что... Поймав на себе взгляд Ника, Лир умолк. Это случилось так неожиданно, что Ник пропустил очередной удар и, неправильно поставив ногу, упал в грязь. Тейн загоготал. «Прости!» – машинально выпалил Ник, глядя на Лира, и запоздало осознав, что тем самым выдал себя. «Прощаю!» – шлепнул ботинком по луже Тейн, решив, что это относится к нему. Голубые глаза Дав рассерженно сверкнули в лесном сумраке. «Вы и правда не можете не совать нос, да?» поинтересовалась она. «По крайней мере, мы не скрываем этого», отозвалась Аня. Лир ничего не сказал, лишь сердито дернул плечом. Чтобы не обсуждали они с Дафной, он явно был не в восторге рассказывать все Ане и Нику. Однако очевидно понял, что иначе от него не отстанут. Потому в итоге кивнул. Он окинул взглядом поляну, ища, следит ли за ними кто-то еще, а убедившись, что остальные не так внимательны, как Ник, Медленно выдохнул через нос и снял мысленный блок. Ладно. Так, ничего и не говоря вслух, Хеллхэт развернулся и пошел прочь с поляны. Сделайте так, чтобы Тейн с Шандаром не увязались за вами. Бросив напоследок на них косой взгляд, Давна отправилась следом. Отвязаться от Тейна с Шандаром оказалось проще некуда. Когда Ани с Ником в унисон, как два робота, сунули клинки за пояс, А затем нога в ногу направились к выходу, те не сказали ни слова. Ник знал, что Тей их поведение в такие моменты пугает. Шандар же никогда не задавал вопросов, видя, что вдруг не в настроении на них отвечать. Догнав лира и дав, все четверо телепортировали на Омара вратте. Лир, ничего не объясняя, спустился по витьеватым коридорам замка на самый нижний ярус, минуя тех отдел и гаражи с джетами. За стенами внизу. Гулко шумели генераторы энергии, погружая все в духоту. Однако Лир все спускался и спускался. Когда Ник решил, что Хелхейд просто надумал таким образом поиздеваться в отместку и завести их в какой-то тупик, тот, наконец, свернул в неприметный узенький переход. Где-то звонко капала вода, но в остальном атмосфера была точно как в заброшенной усыпальнице. Я думала, ниже гаражного яруса ничего нет, уточнила Аня. «В таком случае тебя ждет сюрприз», ответила Дафна. «Нас всех в любом случае ждет сюрприз». Лир перешагнул через металлическую балку и скрылся в приоткрытом дверном проеме. Последовав за ним, все очутились в огромном зале со странными решетчатыми перегородками. Мрак едва рассеивали кристаллы внешней подсветки замка. блики которых просачивались кое-где сквозь ледяной потолок, а на полу до лодыжек стояла вода. Не весть как, ориентируясь в темноте, Лир сделал несколько поворотов, и Ник увидел блеск тусклой лампы вдали. Чуть ниже на той же стене висела толстенная терная цепь, намертво вбитая в ледяную толщу. Все похолодело у Ника внутри, когда он понял, куда они пришли. «Разве этот этаж еще используется?» Спросил он, озираясь по сторонам. Решетки, решетки, решетки. Здесь ведь раньше была тюрьма, Лир остановился. На полу, в маленькой коморке, очерченной толстенными прутьями, сидел закутанный в грязную мантию пленник. Его руки и ноги сковывали кандалы, а на лицо был натянут глубокий капюшон. Когда гости подошли. Незнакомец даже не шелохнулся. Он же замерзнет тут, ужаснулась Аня. — Или умрет от голода и одиночества. Лир, так нельзя. Кто? Заключенный поднял голову, и она умолкла. Смеран, тот самый злодей, который столько лет помогал Хараун воплощать его гнусные планы, из-за которого война окропляла земли даитян и фоморов кровью убитых. Ник ненавидел его. Ник его презирал. Ник его до сих пор боялся. Помни, как парализованно корчился на полу, когда Смерон пытался сбежать из замка и убил всех на своем пути. Только вот выглядел Смерон теперь совсем не как тот злодей. Его темная кожа словно выцвела, став цвета болотной воды. Выпирающие высокие скулы стали еще острее, а глаза впали. на исхудавшем лице. На лице усмеренно красовался длинный бледный рубец, отпечаток кинжала Чарны. «Невозможно!» вырвалась у Ника. «Как он мог выжить? Чарна почти обезглавила его!» «Выживают всегда те, кто достоин этого меньше всего». Лицо Лира превратилось в безэмоциональную маску, когда он, как коршун, загнавший долгожданную жертву в угол, Присел напротив Смерона. «В настроении поболтать сегодня!» На миг Нику показалось, в глазах Смерона проскользнул испуг. Но затем тот ядовито улыбнулся, продемонстрировав треугольные зубы, и вдруг перевел взгляд на Аню. «Я ждал тебя, Ластер!» – прошипел он. Аня сглотнула. «Меня?» «Ты была ключом ко всему!» Но теперь только мешаешь. Теперь ты пешка, и тебе пора умереть. Давно пора, Ластер. Почувствовав, как паника медленно отвоевывает место в аниных мыслях, Ник взял ее за руку. «Не слушай, это очередная попытка манипулировать нами», — заверил ее он. сам одновременно сились поверить своим словам. У Ника было много предположений насчет секрета Лира и Дав, но к такому он точно не был готов. «Хватит играть слова, с смеран Лир достал из-за пояса синий кинжал, давая всем оценить серьезность своих намерений. «Ты больше нас не одурачишь!» «Нас?» Кошачьи зрачки блеснули в полумраке. И вдруг перед ними появился еще один Хеллхейд. Две идентичные копии, неотличимые точно реальность и зеркало. Ник едва удержался, чтобы не охнуть вслух. Быть может, проблема, что скрывали сестра с Лиром, была не такой уж и очевидной? Почему Смерон здесь? Что он до сих пор умалчивает? И что нужно Лиру и дав от него? Настоящий Хеллхейд. медленно покачала острием клинка перед носом своего двойника. «Думаешь, я не осмелюсь убить самого себя?» спросил он. «Придумай другой трюк». «Как скажешь!» На месте Лира, как по щелчку пальцев, оказалась дав. Она очаровательно улыбнулась, точь-точь, как делала не так давно Дейтьянка, откинула белоснежную прядь со лба и поднялась на ноги, обведя каждого взглядом. «Все твои силы — обман!» Аня не отпустила руку Ника, но ее голос уже звучал уверенно. «Все, что ты умеешь, — это создавать ложь! Но зачем, Смеран? Стоит ли жизнь того, чтобы вся она состояла из притворства?» «Зато я этого не скрываю», — спокойно возразила фальшивая Дафна и посмотрела на настоящую. «Правда?» Сестра Ника, все это время молчавшая и терпеливо наблюдавшая со стороны, Вдруг не выдержала. Неизвестно, о чем она подумала в этот момент, но гнев исказил черты ее лица, как молния неба. — Вы отняли у меня все! — заорала она и бросилась вперед, собираясь ударить Смерана. — Ты и Хараун и все, кто стоит за вами! С нечеловеческой скоростью Лир извернулся и заломил Дафни руки до того, как она успела что-либо сделать. Его кинжал, глухо звякнув, упал в воду. «Не сегодня, Даф!» — шепнул он. «Он нам нужен живым!» «Из-за тебя и твоих людей погибли тысячи! Из-за вас мы ненавидели друг друга больше полувека! Из-за вас я потеряла любимого человека!» Не унималась Дафна, прожигая взглядом Смерона. «Где остальные?» Последние слова разнеслись эхом по пустым камерам. Нику даже почудилось, что голос Даф оживил крадущиеся по воде тени. и кто-то наблюдает за ними со стороны». Он покосился на выход, но, конечно же, никого не увидел. «Вы прекрасно знаете, где...» Опять став собой, Смерон посмотрел на свои руки в кандалах. Впервые в его интонации не было насмешки или угрозы, разве что скука, как будто и сам он устал от своей лживой игры. «Или хочешь, чтобы я лично отвел вас, Дейтьянка?» Погодите, вы считаете, есть другие? Наконец догадалась Аня, повернувшись к Лиру, сдав, способные управлять чужими мыслями? Даже боги не могли бы в одиночку обмануть столько народу, землянка, покачал головой Лир и, отпустив притихшую дав, снова подошел к Смеррону. Мне не нужно показывать дорогу. Мне нужны имена. Кто помогал вам с харауном? «Может, никто? Может, все? Может, вы сами?» Повисла тишина, настолько идеальная, что стало слышно, как ветер гуляет между ржавых прутьев решеток. У Ника до сих пор не укладывалось в голове происходящее, ведь если смеран жив... «Если хотя бы сотая доля того, что он говорит, правда, это меняет все. Значит, Лир с Дафной правы, и война, правда, вовсе не позади. Может, именно это Нику подсказывала интуиция все это время? Может, именно об этом были их странные сны с Аней? Может, — понял он, — мы до сих пор даже не знаем нашего настоящего врага в лицо». Смерон продолжал молчать, точно ждал чего-то от остальных. Нику стало ясно, что тот и впрямь знает куда больше, чем говорит, но информацией делиться ни с кем не намерен. Понял это Элир и вдруг рассмеялся. Совсем незабавно. Смехом, пробирающим до костей. Смехом, с которым в битве отнимают жизнь. Ха-ха, понимаешь, в чем дело, Смерон? — начал хел-хейт подняв из воды кинжал и вертя его на ладони. — Отсюда тебе все равно не выйти живым. Ты либо поможешь мне сейчас, либо чуть позже. Поэтому остается лишь выбрать. Отправляться в преисподнюю сразу или порепетировать здесь со мной. — Он же не собирается его пытать, — забеспокоилась Аня. Ник не был уверен, что это такая уж плохая идея. Смерон, конечно, негодяй, но лир не станет опускаться до... Блескин кинжала рассек темноту, и мантия на предплечье Смерона разлетелась надвое, обнажив худую руку. Капля темной крови скатилась по бледной коже и упала в воду. Смерон уставился на свою рану с каким-то непониманием, а затем поднял глаза на Хелхейта, серьезные как никогда. «Тифонцы тебя не простят, Дейтьянин!» «Кто такие Тифонцы?» — спросил Ник, но ему никто не ответил. «Я уже не Дейтьянин!» — отозвался Лир. Смерр наклонил голову на бок. «Неужели Эхэлхэйд не скучает по телу Мунварда?» В глазах Лира мелькнула несвойственная ему эмоция. Страх? Ник не помнил, чтобы видел в глазах Хелхейта страх, но на губах смирно заплясала кривая улыбка, когда тот понял, что отыскал нужную ноту. Интересно, кто больше убийца Лир? Хелхейт или Мунвард? Чисто из любопытства. Ты когда-нибудь считал? «Сколько невинных жизней отнял каждый из них?» «Тебя в число невинных я точно не занесу!» Решив, что лучшей возможности ему не найти, Ник рискнул заглянуть в мысли Смеррона. Он отпустил воображаемый поток сознания и направил его вовне, к пленнику. Коснувшись разума того, Ник невольно почувствовал, как холод крадется по спине. Мысли Смеррона были четкими и ясными, словно выстроены в бой солдаты, размеренными и, что самое поразительное, каждое свое слово Смеррон считал чистейшей, безукоризненной истиной, не толики сомнений. — А как насчет Урмаи? продолжал он. — Выражаясь твоим языком, она была пешкой, — сказал Лир после паузы. «Согласен, но она стала первой пешкой, Ваше Величество. Ты начал игру, Хеллхэт. Кстати, надеюсь, еще помнишь Джара? Когда-то ты считал его своим единственным другом, а потом...» Смерон развел руками, насколько позволяли его оковы. «Я его не убивал». «Нет, но его смерть на твоей совести, и ты это знаешь. Мунвард влез куда не следовало, и Хелхейт за это расплатился. А его звали Элиджа», — мысленно добавил Смерон, дав тем самым понять, что отлично осведомлен о присутствии Ника в его голове. У Ника пересохло во рту. Кого? Вместо ответа у него перед глазами ожила картинка, воспоминание: юный мальчишка Фомор, что погиб от меча Ника в день битвы с Фоморами. На перепачканном лице его черные глаза засияли от ужаса при виде собственной крови, струящейся по клинку Ника. Глаза мальчишки... Широко распахнувшиеся на миг перед объятиями смерти заволокло пеленой. «Никто из нас не безгрешен, Аурион», — добавил смером слух. «Вопрос лишь в том, что ты считаешь грехом». Нику стало нехорошо от этого видения. Будто все отчаяние, весь страх того дня вернулись к нему. говоря, что, собственно, никуда и не исчезали. Просто кружили в тени, караулили, и точно призрак будут всегда преследовать его по пятам. Ждать, когда смогут застать Ника врасплох и отомстить ему за все его слабости и ошибки. Убить. «Оставь его в покое!» Аня загородила Ника своим сознанием. «Хочешь поговорить?» «Последний раз ты сказал, что знаешь, где моя мама. Договаривай!» Смерон на секунду уставился на землянку. самодовольная ухмылка исчезла с его лица. Решимость Ани его смутила, напугала, обрадовала. Ухмылка появилась вновь. «Я уже сказал тебе все, что хотел, Ластер!» «А я нет!» И неожиданно лицо Смерона... превратилась в гримасу. Ник почувствовал злость Ани. Эта эмоция в ней буквально кипела. В ее душе скопилось столько печали из-за всех безуспешных попыток вернуть отца и найти мать, и теперь она обратила эту печаль в чистый гнев. Ее мысли завертелись как смерч и ударили по сознанию Смерона, пробивая все его защитные барьеры. Как насчет того... что я тогда сама поищу ответ в твоей памяти, — предложила она, — ты больше никого не обманешь. Смеррн мысленно ретировался, точно попытался спрятаться, убежать, но Аня безжалостно наступала, раскидывая его воспоминания, шла по ним напролом все дальше и дальше, словно они были не важнее, чем мусор в помойной корзине. Странные картинки появились перед глазами. Мир, которого Ник никогда не видел. Города, воспоминания, люди с какой-то малахитовой, как у Смерона кожей, семья и друзья. Глубоко в его памяти были зарыты любовь и забота о близких, горечь утрат и радость счастливых дней. «Это не для тебя!» Свирепо пророкотал Смерн и атаковал Аню в ответ. Ник стиснул зубы, ощутив ее боль. Будто тупую иголку вонзили в голову и повернули. Аня закричала. Она ударила вновь. Но агония все равно нарастала и нарастала. И Ник не выдержал. Схватив всю силу и ненависть, какую только смог найти в себе, в Ане, в Дафне, в Лире, он дал им волю. Не обратил в оружие, нет. Просто... Освободил, отпустил в поисках добычи, как голодных собак. Боль исчезла. Осталась лишь пустота. Смеррн дернулся в конвульсию и упал на пол. Брызги окатили ботинки всех остальных. — Всех нас погубит! И сознание Смеррна растворилось.